Глава 26. К тому времени, как они заказывают десерт, Грета заставляет Бена посмотреть, по крайней мере, дюжину выступлений некоторых ее любимых музыкантов: Гриндей на Вудстоке, и Принц на Куачелле, Рэдио Хед на Бонаро и Стоунс на Гластенбери. И что-то внутри у нее расслабляется, когда она переходит от видео к видео, показывая Бену самые любимые группы. Звук включен на минимальную громкость, и они так близко наклоняются друг к другу над телефоном, что она чувствует тепло его дыхания. В ночи прозвучали последние ноты Wild Horse, Мек Джаггер вскидывает руки, толпа приветствует его, а Бен с мечтательной улыбкой откидывается на спинку стула. «Это было действительно хорошо». Гретта смеется. «Действительно хорошо?» «Ну да», — кивает он. Когда они заканчивают смотреть, как Arcade Fire играет на Лолополузе, алгоритм предлагает им послушать Гретто Джеймс на Outside Lands. И Бен так быстро подается вперед, что чуть было не опрокидывает бутылку вина. Включи! говорит он, уже захмелевший. И не успевает она возразить, как он уже нажимает на кнопку, и вот она в кожаных черных брюках и белой майке без рукавов, С почти размазанной микрофоном помадой и каплями пота на лбу берет начальные аккорды, сделано так сделано, первой песни, которую она выпустила и благодаря которой ее заметили. Вся она состоит из углов и острых краев, пальцы так быстро летают по гитарным струнам, что кажется это какой-то трюк в глазах вызов, и толпа перед ней ревет. И откуда зрителям знать, что она начала писать эту песню, когда они с Джеймсом навсегда расстались в тысячный раз, и она сидела в середине лета в своей квартире со сломанным кондиционером, а жара так свирепствовала за окнами, что все казалось влажным, тяжелым и безнадежным. Начиналась песня как элегия, но постепенно превращалась во что-то более мощное и зажигательное. И в тот день, когда она впервые исполнила ее, Кажется, это случилось будто бы и миллион лет тому назад, и будто бы вчера. Толпу окатила невероятно мощная пульсирующая энергия, показавшаяся почти что волшебной. И даже теперь, глядя на экран размером с карточную колоду, Гретта чувствует всю силу песни, вернее, даже не песни, а исполнения. Подносит телефон ближе к глазам и смотрит видео так, словно перед ней не она, а кто-то другой, пытаясь обнаружить на лице следы уверенности в себе, будто ищет металлодетектором потерянные на пляже ключи. Грета редко смотрит свои выступления и есть что-то странное в том что она делает это сейчас она чувствует и большую гордость и абсолютную отстраненность от происходящего на экране будто песня больше ей не принадлежит и ее исполнил кто-то еще кто-то еще ходил по сцене и произвел фурор. Кто-то еще должным образом поклонился публике, а затем, когда аплодисменты стали еще громче, помахал ей рукой, сходя со сцены. Кто-то еще. Конечно же, был кто-то еще. — говорит Бен, и Гретта кладет телефон на стол. Появляется официант с десертом, куском чизкейка для Бена и клубничным пирожным для Гретты. Она сразу же принимается за него. Но Бен все еще наблюдает за ней. Это было было... действительно хорошо, подсказывает она, и он смеется. И даже еще лучше. Она тянется вилкой к его чизкейку. Разве это не страшно? не переставая жевать, спрашивает она, осуществить свою мечту. То есть, если бы я показала это 12-летней себе, Гретта показывает на телефон, то она обезумела бы. Играть перед таким количеством зрителей, она качает головой. Это стало бы полным осуществлением ее желаний. Одна эта песня. Ты чувствовал себя так же, когда опубликовал свою книгу? Наверное, задумчиво отвечает он. Но у меня все было спокойнее. Грета смеется. Но если бы 12-летний Бен мог видеть тебя теперешнего? О чем он подумал бы? Он разволновался бы из-за того, что я на Аляске, и решил бы, что книга клевая, но тот ребенок в какой-то степени был и нердом. Безумно трудно добиться успеха, стать одним из лучших, и неважно, кто ты гитарист, писатель, футболист или кто-то еще. В любом случае, это маловероятно. До тех пор, пока не перестает быть таким, говорит Бен, и она улыбается ему. Помню, через несколько лет после того, как я окончила колледж, один крутой менеджер пришел на мое выступление в баре в Нижнем Истсайде. Моя лучшая подруга Яра играла тогда на синтезаторе вместе со мной. И я сказала ей, что все, что я хочу, так это подписать с ним контракт. И меня не волновало, что будет потом. В то время я работала официанткой и думала, мне просто нужно самоутвердиться. Необходим какой-то знак. Что это приведет меня к чему-то. Мне было бы достаточно этого, понимаешь. Она смотрит в окно на сгущающиеся сумерки. Яра посмеялась надо мной. Она сказала: если ты подпишешь контракт с ним, то захочешь сделать пробную запись. Если ты сделаешь пробную запись, то захочешь, чтобы ее приобрел какой-нибудь лейбл. А если ее купит какой-нибудь лейбл, ты захочешь, чтобы она стала хитом никто никогда не хочет чего-то одного. Она поворачивается к Бену, который внимательно смотрит на нее, и она оказалась права. И чего ты хочешь сейчас? Она улыбается. Ну и вопрос. На экране телефона алгоритм предлагает следующее видео: срыв Гретты Джеймс на берлинском фестивале. Она видит, как глаза Бена останавливаются на этой надписи, а потом он отводит взгляд. Ты видел? — говорит она. — Верно. Он какое-то время молчит, а затем кивает. — Когда гуглил тебя в тот первый вечер. Она хочет выключить телефон, но Бен подается вперед. Хочешь — верь, хочешь — нет, но я не думаю, что это было так плохо, как тебе кажется. Наоборот, что-то подлинное и человеческое. И ты не должна просить прощения. — Спасибо. С чувством произносит она, и берет его за руку. Так они и сидят, не отрывая глаз друг от друга. И тут Гретта слышит, как кто-то зовет ее. Она оглядывается, и видит Элеонор Блум. Та машет, подходя к ним, ее огромные серьги, похожие на люстры, слегка покачиваются. Вот ты где, говорит она, и Гретта вынимает свою руку из руки Бена и встает, чтобы обнять ее. Но не дойдя несколько футов до их столика, Элеонор, потрясённая, останавливается, её глаза широко распахиваются. «Да чего же ты в этом платье похожа на свою мать?» Гретта в растерянности смотрит вниз. она никогда не носила ничего подобного». «Ты не помнишь её в твоём возрасте», — говорит Элеонор, и в это время подходят остальные члены их группы. За Тоддом, Дэвисом и Мэри следует Конрад, на котором его единственная хорошая рубашка, Из-под спортивной куртки виден помятый воротничок. Бэн встает, разглаживает галстук. «Привет, я Джек Лондон», — сияет Элеонор, подмигивая ему, и Грета понимает, что она слегка навеселее, как и все они. «Нам это известно». «О, ну...» — начинает он, но Дэвис перебивает его. Все это очень романтично». Он скользит взглядом по полупустым бокалам с вином и двум стульям, стоящим впритык друг к дружке. Ты ничего не хочешь нам сообщить? Мэри ударяет его в живот, и он закашливается. Грета спешит вернуть ему телефон, и Дэвис с улыбкой сует его в карман пиджака. Я рада, что вы хорошо проводите время. Обращается Мэри к Гретте. Вы попробовали жаркое? Я пробовал. Жизнерадостно отвечает Бен и меня бросила в жар грета неожиданно для себя смеется и тут же понимает что тоже набралась она смотрит настоящего позади друзей конрада его взгляд перебегает с пола на окно а потом на столик он явно старается не смотреть на нее и она чувствует легкое разочарование ведь сегодня днем они казалось бы сделали шаг вперед в отношениях между ними но наконец он останавливает взгляд на ней и с напускным безразличием спрашивает. «У тебя есть какие-нибудь новости?» И тут ее осеняет. Если бы ей пришло в голову, что этот слух достигнет его ушей, она обязательно предупредила бы его. Но он никогда не обращал внимания на издания, в которых может появиться сообщение о помолвке инди-звезды и известного музыкального продюсера. Она представить себе не может, где он об этом вычитал, Ведь он даже не покупал пакет мобильного интернета перед поездкой. Мимо быстро проходит официант с подносом, на котором стоят пустые тарелки. Все вокруг смеются и разговаривают, но в их маленькой тусовке воцаряется молчание. Конрад смотрит на Грету, Грета смотрит на него. Если ты говоришь, а... начинает она, но он перебивает ее. Твоей помолвке. Бен, туго соображающий под воздействием выпитого вина, переводит взгляд с нее на него, а затем решает помочь ей и вмешивается. «О, на самом-то деле она не помолвлена», — говорит он. «Если вы об этом». Брови Элеонор взлетают до корней волос. «Что?» Ее голос разносится по всему ресторану. «Вы двое помолвлены?» Бен, только что очень довольный с собой, теперь конфузится, Смотрит на Грету и так, как можно спокойнее, сообщает. Я ни с кем не помолвлена. Конрад хмурится, но сердитым не выглядит. К удивлению Гретты, он кажется обиженным. А я слышал, что дело обстоит иначе. Твоя тетушка Венди прочитала об этом в Твиттере. Его сестра самая легко приходящая в волнение членов семейства. Она пристально следит за жизнью Греты и относится к этому как к реалити-шоу. «Скажи ей, пусть не верит подобной чепухе», — говорит Гретта, а потом добавляет. «Да и тебе не следует этого делать. У меня нет выбора. Ты не особенно стремишься держать нас в курсе событий». Если он и замечает, что сказал нас, то не показывает этого. Но это окончательно выводит Гретту из себя. «Ну, теперь тебе все известно, так что нечего беспокоиться, «О том, что ты выходишь замуж за австралийского придурка?» «Папа!» — злится Грета. «Хватит!» «Ты расстроен тем, что я выхожу замуж? Либо тем, что не выхожу? Выбери что-нибудь одно!» Он ворчит. «Я сказал лишь, что хорошо было бы узнать такую новость раньше тетушки Венди и раньше Твиттера. Я же сказала, нет у меня никаких новостей». «Ну, вообще-то есть». «Но это неправда». «И все же». Они раздосадованно и сердито смотрят друг на друга. Через какое-то время Мэри откашливается и пытается найти выход из создавшейся ситуации. Мы идем в фортепианный бар. Может встретимся с вами там? Может встретимся. С несколько преувеличенной готовностью отвечает Бен. Конрад бросает на Грету еще один взгляд, как всегда непроницаемый, а затем разворачивается и идет к выходу. Элеонор спешит за ним и успокаивающе похлопывает по руке. Грета смотрит, как он уходит, ее рот кривится. Не беспокойся за него, говорит ей Дэвис. Сегодня трудный день. Знаю, соглашается Грета, но он не должен вымещать это на мне. А ты не должна вымещать это на нем, парирует Мэри. Голос у нее твердый и напоминает голос мамы Греты. Он любит тебя. И ты это знаешь. Ага, бормочет Грета. Вот только я далеко не всегда ему нравлюсь. Мэри, немного посомневавшись, подходит к ней и целует в голову. Любовь, произносит она так тихо, что ее может слышать только Грета. Любовь важнее.